Волкодав проводил учеников глазами. Они шагали рядом, но пока еще не вместе. Тот о другой подчеркнуто держался сам по себе. Им только предстояло строить свой мост. Узенький мостик. Пройти с каждой стороны всего-то д н о м у человеку. Волкодав почти не сомневался, что они справятся. Может, это и было то главное. Ради чего прозорливая судьба их обоих закинула через океан. на другой материк знакомый враг всяк о р о д н е е от к р о в е н н о г о чужака а в дальней стране за морем п о д а в н о а ведь реке можно уподобить не только племя или страну но и отдельного человека уже возвращаясь мыслями к к о н к и р у подумал он напоследок наступает день и жизнь вдруг меняет русло до да так что ещё вчера нипочём не поверил бы или наоборот Начинает год от году и из подваль менять берега, пока однажды ты не спохватишься и не обнаружишь ч то, ничего не можешь узнать. Вспоминаешь себя прежнего и остается т о л к руками развести. Да полно, я ли то был. И ведь верно, я ли пришел сюда три года назад? И я нынешний, это уж точно. Думал ли я тогда, что однажды начну прибегать к словесному разумлению? Я тогда только мечом умел, да руками. а засаживать полуграмотного с неграмотным заученую книгу, стихи им читать, ох, нет. Я тогдашний, наверное, по-другому им взялся бы правду двуха показывать, без слов. И кто знает, какой путь, верней. Волкодав хотел уже продолжать урок, так нежданно прервавшийся в самом начале. Но тут вперед вышел волк. И наставник мгновенно понял, что было на уме у его лучшего ученика. Даже прежде, чем парень успел открыть рот, потому что сквозь спокойную уверенность на лице волка казала себя совсем другая, обреченная уверенность, если я не решусь на это прямо сейчас, то не решусь уже никогда. И все-таки его в н у т р е н н я я с и л а и с т е к а л а ровно и мощно, как никогда прежде, Выходя вперед, он не покраснел, не побледнел, не покрылся жаркими пятнами, что обычно случается с молодыми, вздумавшими от варцам немалое дело. Волкодав по неволе вспомнил себя в возрасте волка. Ему тоже не было свойственно подобное, но, как сам он думал, не благодаря духовному возвышению, а просто от того, что особо нечего было терять. Он ведь не к почестям стремился». Даже не по хвалу с т р о г о й н а с т а в н и ц ы зарабатывал. Она-то наставница, как раз и пыталась его о т в е с т и от задуманного, да не смогла. Он просто совершал то, ради чего одиннадцать лет длил свою никому не нужную жизнь. О чем тут было волноваться? И вот теперь волк. Избранный ученик х а н а м е р очень ровным, прям-таки будничным голосом проговорил молодой в е н отчего-то было одинаково хорошо слышно в каждом уголке двора. Он назвал х а н о м е р а избранным учеником, не братом, как обычно. Он употребил его титул, титул предводителя жрецов этого храма, и в о л к а д а в окончательно понял, что не ошибся. Волк продолжал. — Пора тебе, х а н о м е р выгнать наставника, который учит совсем не так хорошо, как следовало бы, и нанять меня вместо него. Три года назад, когда в о л к о д а в произнес почти те же слова, добиваясь поединка с матерью Кендарат, ему пришлось доказывать свое мастерство. Для начала он расшвырял стражников, изготовившихся выкинуть его за ворота. А потом победил лучшего ученика, госпожи. Лучшим учеником в те годы был Ханамер. Молодой жрец даже полагал, что сам может уже кого-то учить, и воображал, будто братья, прославленные в трех мирах, не спасла ли ему особенный дар, пожелав сделать его своим возлюбленным воином, время все расставило по местам. Хономер не был бы избранным учеником, если бы не умел смотреть на вещи трезво, не замыкаясь в скорлупе греховной г о р д ы н и и он осознал, как не ранило это его самолюбие. что стал крепким бойцом, но не более и уже не поднимется выше. Не бывать ему, не то что воинам богов, не сделаться даже наставником, о котором долг о будут вспоминать люди. Другая, столь же обидная, но не подлежащая отмене истина, состояла в том, что волк, начавший учиться Канкиру, гораздо позже Хономера, тем не менее давно уже во всем его превзошел. когда на уроках они оказывались друг против друга ханомер ничего не мог противопоставить молодому язычнику так же как когда то самому в о л к о д а в у или почти так же и оттого ханомер не стал тратить время придумывая волку какие то дополнительные испытания наш храм сказал он весело скоро уподобит последнему среди городских кабаков там как мне доводилось слышать от следующих людей Вышибал и сменяют один другого, выясняя в поединке, который сильней. Теперь у нас, я смотрю, зарождается сходный обычай. Что ж, если нас будет наставлять лучший, мы только приблизимся скорее к истинным к о н к и р у Принимаешь ли ты, Волкодав, вызов этого человека?» Волкодав медленно кивнул. «Принимаю». и по-прежнему не торопясь принялся развязывать ремешки, стягивавшие его косы. Так поступали воины племени Веннов, готовя себя к величественным и грозным деяниям, требующим полного сосредоточения и полного отрешения от обыденности жизни. Волк повторил движение наставника с едва заметной задержкой. Стороннему глазу показалось бы, что расплетать волосы они принялись одновременно — Но вот что странно, как бы со стороны думала с волкодаву. Когда на меня собираются нападать, я издалека вижу тянущиеся ко мне красное пламя угрозы. В том числе со спины и даже сквозь стену. Что же случилось теперь? Почему от волка ничего подобного не исходит? Может, дело в болезни, поразившей меня. Он решил проверить себя и покосился на х а н о м е р а д в и ж е н и е глаз все кругом начало плыть, но венец недоброжелательства, трепетавший кругом жреца, никаких сомнений не оставлял. Волкодав ненадолго прикрыл глаза. Все было как всегда. Даже при неглубоком сосредоточении он отлично чувствовал учеников. Кто-то отчаянно переживал за него и желал в ы с к о ч к и волку остаться без рук и без ног, а заодно и без головы. Кого-то... Это к а з а л о с ь новичков, просто снедало жгучее любопытство. А еще у одного разболелся живот, так что исход поединка его заботил менее всего. Что же касается волка, его средоточие лучилось ровно е и светло, как у человека, постигшего высшую правду служения. Неужели и госпожа Кендарат ощутила нечто подобное, когда я спорил у нее место наставника? Что изменилось в тебе нынче ночью, мой ученик? Еще вчера ты был совсем не таким. И что видишь ты сам, когда обращаешь на меня духовное око? х а н а м е р поклонился им обоим и негромко сказал. — Начнем же во имя старшего, благородного в битве, младшего, милосердного к побежденным и предвечного отца их и матери их, — вдруг проговорил волкодав. Прозвучало это д о в о л о неожиданно, что Хономер промедлил л и ш н е е м г н о в е н и е против обыкновения, не сразу найдясь достойным ответом, хотя сказанное Венном очень даже смахивало на святотатство. В самом деле поклонение, з а в е щ а н н о от п р а в ц е в вовсе не подразумевало особого почитания смертной женщины, выносившей во чреве своем сыновей Бога. Кто она такая, чтобы ее чтить? Любуясь великолепными статуями, очень мало думаем о глиняной форме, куда по воле мастера излился горячий металл. Разум Хананера, привыкшего проповедовать и спорить о вере, немедленно породил эти е щ е иные, не менее сокрушительные рассуждения, они так и остались непроизнесенными. И мать их. и Глядя наставнику в глаза, откликнулся волк, освещённого обычаем «Я тебе доверяю», — ни один из них не добавил. В Канкиро нет соперничества и вражды. Оттого невозможные состязания. Ученики на уроке, разбиваясь попарно для освоения новых движений, занимаются отнюдь не борьбой, не ревнивым сравнением, в ком из двоих больше силы и ловкости, кто лучше преуспевает в искусстве. Один из них притворяется злоумышленником и нападает, хватает или бьет тем способом, который перед этим показывал, нападая на наставника их старший собрат. Он действует с большой внутренней силой, искренне, если уж держать туда последнего и так, чтобы ободрала пальцы жесткая ткань одеяний, если и бить, так словно собрался перерубить ладонью бревно или прошибить кулаком стену. Но все это совсем не обязательно проделывать быстро. Быть может, от нападения защищается новичок, медлительный и неловкий. Пусть он вдумчиво следит за работой своего тела, не беспокоясь оплошать, не боя, что в случае ошибки ему проломят голову или жестоко бросят на землю. Пусть он загодя знает, что нападающие дружески укажут ему его промах и научат, как правильно, ибо сказано... Я тебе доверяю. В этом одна из основ обучения. Доверие — дело взаимное. Тот, кто защищается, обязан двигаться не быстрей и не медленнее нападающего, ибо слиться воедино могут только те потоки, в которых вода одинаково стремительна или спокойна. А еще он обязан помнить, что любой прием к о н к и р у завершается или опасным броском, или костоломным захватом. Но доколе перед тобой, друг, исполнять такие броски и захваты следует бережно и осторожно, не причиняя у в е ч ь я и боли, ибо нападающий вручает тебе свое тело и ждет, что ты сумеешь не забыться по вдохновению боя. Я тебе доверяю. Волкодав и волк неторопливо и медленно сошлись посредине двора. Поклонились друг другу. Ни тот, ни другой не напал. Напавший на мастера к о н к и р о заведомо обрекает себя поражению. Он сразу являет свои сильные и слабые стороны, а самое главное — отдает мастеру движение, из которого тот выплетает в разумление либо погибель напавшему. Волкодав и волк одновременно подняли перед с о б о ю правые руки, и руки встретились, соприкоснувшись чуть повыше з а п я с т ь й Так могли бы встретиться лезвие двух мечей. А потом начался танец, медлительный и невероятно красивый. Первыми пришли в движение руки. То одна, то другая увеличивала нажим и начинала легонько скользить мимо, вынуждая противницу вписываться в движение, подхватывать его и возвращать в круговую. Очень скоро... Движение рук сдвинуло с ь с места и самих поединщиков. Они начали переступать, плавно кружась, завораживающе, неспешно и согласно выписывая знакомые ритмы, безупречные последовательности шагов, завещанные людям, если верить преданиям, посланницами самой богини Кан, нарочно разе этого спустившимися на землю. в о л к а д а в и волк не смотрели один на другого. Тот, кто проследил бы за ними в эти мгновения, наверное, поразился бы их лицам. Оба казались не просто спокойными, но даже умиротворенными. Ни страсти, ни ярости, способны возмутить спокойствие духа, рассредоточенные взгляды, обращенные словно бы за пределы этого мира. Глаза обоим о ж н о было бы завязать, ничего бы не изменилось. Но вот, танец нарушился. Хотя нет, нарушился не то слово, просто достигло нужного размаха окружения. Один из двоих чуть сдвинулся, предложив новое развитие, превращая очередной, ставший совсем широким, шаг в разворот, способный стать для соперника погибельным водоворотом. Кто это сделал? Ни один из у ч е н и к о в не успел углядеть, потому что движение было тотчас принято, подхвачено и продолжено, и... И волк со всей определенностью понял, что погиб. «Наставник без усилия!» Плавно, как льется из кувшина вода, вошел в предложенное волком движение и повел его руку, вроде очень спокойно, вроде нисколько не торопясь, но до того неодолимо, властно и грозно, что куда только подевалась уверенность, толкнувшая волка на этот роковой поединок. На смену ей явилось знакомое чувство, ставшее обычным и привычным за годы учебы. Ему ведь часто приходилось ощущать на себе конкиру, наставника. Волкодав на каждом уроке подзывал его по нескольку раз, показывая что-нибудь ученикам, и без этого, надо думать, волку разве что во сне приснилось бы заглазное прозвание лучшего. Так вот, всякий раз, когда наставник призывал к нему милосердие богини к а н Волку неизменно, казалось бы, ты его подхватил и несет необоримый вихрь, а на расстоянии ногтем блестят клыки, вроде тех, которые не могли прикрыть губы Тваркхела, блестят, не касаясь тела, до поры не касаясь. «Ха! Я несчастный дурак!» — сказал Ханамер, — у чтобы нанял меня вместо него. «Да я никогда не буду и в половину так хорош!» Додумывал эту мысль волк уже в полете. в о л к о д а в отправил его приникнуть к безмятежности мудрой земли. Это было очень сложное падение. Из тех, когда до последнего не удается пустить в ход руки. Не будь волк лучшим учеником, точно лежать бы ему с переломанной шеей. Но если и были в выучке волка какие изъяны, то не по части соприкосновений с землей. никогда не буду и вполовину так хорош о чем это я какой еще никогда так дело пойдет я с е г о д н я ш н е г о вечера то не увижу он и сейчас мог меня убить если б захотел остань с я лежать и будешь жив н а ш е п т а л здравый смысл И волк всем существом понимал его правоту, но посмеются над тобой несколько дней. Потом перестанут, потому что кроме наставника все равно никому здесь с тобой не равняться. Лежит дурень. Волк встал и снова простер к наставнику руку с чуть приподнятой и развернутой кистью. Так воин, вооруженный мечом, обращает его к противнику, отказываясь сдаваться. Хономер следил за поединком наставника и лучшего унота со смешанным чувством. Он, пожалуй, грустил, и дело было даже не в том, что он сам никогда не отважился бы предложить в о л к а д а в у поединок, как это сделал о ч а й н ы й волк. Да, к а н к и р о Хономера никогда не будет не то что великим, даже и просто выдающимся, но этим обстоятельством была затронута только его собственная гордость. и без того подлежавшие всяческому с м и р е н и ю Глубинный повод для душевной печали был много-много серьезней. Когда-то, едва познакомившись с боевым искусством богини любви, х а н а н е р в душе возликовал «Вот оно! Наконец-то!» Быстрая мысль, п р и с у щ и е даровитому молодому Сигвану, тотчас нарисовала блистательную картину. целую школу воинствующих жрецов, которые станут обучаться конкиру и, разъезжаясь по разным пределам населенной земли, утвердят славу близнецов на юге и севере, на западе и на востоке. Ему даже мнелось тогда, что однажды о т с в е т этой славы коснутся его самого. «Кто же научил тебя, доблестный?» — спросит п о б е д и т е л ь побежденный, И победитель ответит, а научил меня избранный ученик Хономер. И может означенного Хономера со временем даже призовут в священный Тарайван, и о т и ч е с к и велят забыть порицание. коего он удостоил с почти десять лет назад, заодно весьма обидную неудачу, а там, как знать, не о к а р ц е т с ли владычная похвала самой первой ступенькой, способной начать для него восхождение по ступеням великого храма к престолу возлюбленного ученика? «Не своей чести, р а д е ю Мечтая о таком восхождении, всякий раз оговаривался про себя Ханомер. Просто дана буди мне земная власть, немало смог бы е я изменить к вящей радости всех сподвижников-близнецов. Теперь ему казалось, что те давние размышления изначально были пронизаны хрустальным, как осеннее солнце, светом несбыточности. ибо з а т е я со школой воинствующих жрецов похоже о к а з ы в а л а с ь еще одним горьким уроком из тех которые отчет раз за разом посылали ему своему верному последователю старший и младший в самом деле если хорошенько припомнить почти так же все обстояло и десять лет назад когда он отправился к м о н о м а т а н у за глазом дракона он хоронер тогда увидел В обладании глазом земной путь к возвеличению близнецов, и, соответственно, свой путь к подножью Тар-Айванского трона, ибо кому должна быть вручена власть, как не тому, кто своим служением доказал, что достоин. Итог его усилий оказался плачевен. Глаз упокоился в недоступных глубинах реки, как говорили, о б р е д ш и й с тех пор целебные свойства, а он — хономер. оказался за свои труды еще и порицаем. Вот и теперь его, похоже, ожидало то же самое. То есть до нового отеческого порицания дело, скорее всего, не дойдет, ведь он действовал по собственному почину, но легче ли от этого сознавать неудачу. Волк уже не считал, в который раз поднимается с жилистой травки. Выработавший за несколько лет упорство к ежедневному топтанию пятками, а также прочими человеческими статями и ладами, может, он нынче перекатился по ней в седьмой раз, а может, и в тридцать-третий тело начинало жаловаться и болеть, волкодав швырял его весьма от души. И как н и к р е п о к был волк, все имеет предел, стирается кожа. Исчерпывается упругость суставов и связок, а всего более давило м о л о д о г вен на сознание. Наставник давно мог бы убить меня, если б захотел. Почему я еще жив? Щадит ли он меня, полагая маленьким безобидным волчонком, на которого взрослому сильному псу зазорно раскрывать пасть? Или не хочет отнимать второго сына у матери и без того уже утративший старшего? Такая мысль в определенной степени изгоняла мерзостный страх, овладевший волком вначале, но она же прибольно ранила душу. На самом деле ему же полагалось бы лежать с переломанным между лопаток хребтом, ибо наставник только что явил прием — морская волна перекатывает тяжелые камни, и волку, беспомощно обхваченному за шею, довело с холодея завалиться назад. я в с т е н н о щ у т и т ь под спиной жесткое колено в о л к а д а в а Довелось даже успеть мысленно и спросить прощения у белого света, поскольку от этого приема, коли уж попался, не существовало никакой обороны или увертки. Через мгновение ждала смерть. Зря ли наставник, объясняя, наказывал им быть друг с дружкой, особенно бережными и осторожными? Почему? Каким образом? Колено в о л к а д а в а лишь чиркнуло ему по лопаткам, вместо того, чтобы войти посредине и смять хрупкие позвонки. Волк так и не понял, и от того, что он не уследил и не понял, было вдвое обидней. Хочет ли он показать мне, до какой степени я еще глуп и далек от истинного понимания, а сам он, понимает ли он, зачем я сегодня вышел против него? о то т что... ч Он потерпел именно неудачу, день ото дня становилось для х а н о м е р а все очевиднее. Поистине, следовало бы ему это понять и суметь предвидеть еще во времена наставницы к е н д а р а т к удержанию которой в стенах крепости он приложил столько усилий. Да, она многому научила, и его самого, и других братьев, и наемную стражу, и обыкновенных наемников, привлеченных слухами о непобедимом воинском искусстве. Вот только пока м е что-то не доходило до х а н о м е р а известия б их громких ратных победах, тем п а ч и о победах в битвах под красно-зелеными стягами, и даже хуже того. Слишком немногие среди них выказывали желание стать последователями близнецов, да и у тех, кто выказывал, насколько мог судить Хономер, но в обретенная вера держалась только до крепостного порога. Потом ее сбрасывали... точную одежду, оказавшуюся неподходящей к новым обстоятельствам жизни. А те ученики, что оставались в стенах, они были нисколько не лучше. Хономер слышал собственными ушами и к немалой своей досаде, как они расспрашивали старуху о правильном поклонении богинь любви. Двое или трое? Этого Хономер, понятно, сам уже не видел, верные люди донесли. Дошли уже до того, что отправились заказывать у ювелиров священные знаки богини, капельки самоцветы, удерживаемые серебряными ладошками. Какая уж тут школа воинствующих жрецов, готовых жизни не щадить ради торжества правого дела? Поэтому он очень обрадовался, когда на смену Кан Кендерат явился новый наставник. Хоть и был этот наставник одним из самых непроходимых и твердолобых язычников, каких х а н о м е р в своей жизни встречал, и даже тогда не насторожился и не в о з р а п т а л Ханумер, когда новый наставник воспретил ему проповедовать на уроках. Канкиро, к о т о р ы й показывал в о л к а д а в было поистине великолепно. Более того, в определенной степени свободно от излишней мягкости и милосердия на которых неколебимо настаивала Кан Кендарат. Но что толку? Ученики Кан Киру по-прежнему не торопились становиться учениками близнецов, и затея со ш к о л ы совершенно так же не спешила осуществляться, как если бы это было противно самой сути искусства богини любви. И кто сказал, будто все изменится к лучшему при наставнике волки? Тем более, что парень был таким же упертым приверженцем богов своего племени, как и волкодав. А храм близнецов до сих пор не породил даровитого воина, способного победить нынешнего наставника. Случайно ли? Но так оно или не так? Легко ли смотреть, как умирает мечта?